Как меняется Крым? Было, стало. Чего нам здесь не хватало и что теперь появилось? Чего по-прежнему не хватает? Через год после переезда мы записали свои первые впечатления от крымской жизни. Сегодня, спустя еще семь лет, мы вспоминаем, как было и что изменилось. Климат. Перед переездом у нас были сомнения. Сможем ли мы достаточно легко акклиматизироваться? Всё-таки в зрелом возрасте людям не рекомендуется менять привычную среду обитания. Наши опасения были напрасными. Крымский климат прекрасен. Да, летом здесь бывает чересчур жарко. Здесь нередко шторма и ураганы, а зимой случаются морозы и ледяные дожди. Но аномалии как приходят, так и уходят. А большинство крымских дней солнечные, теплые и чистые, как слеза ребёнка». Мы даже не почувствовали никакого дискомфорта акклиматизации. Повысилась работоспособность, прибавилась оптимизма. Но, может быть, это потому, что последние 10 лет мы жили в Санкт-Петербурге. А после этого города любой климат будет восприниматься как оздоровительный. Наш сегодняшний комментарий. Касательно работоспособности, она, увы, с каждым годом уменьшается. Всё же 70 лет — это уже не 62, разница чувствуется. А местный климат мы полюбили ещё больше. Терпим несколько унылых дней зимой, когда нас накрывают туманы и идут ледяные дожди, и несколько очень жарких дней летом, когда температура воздуха в тени поднимается выше 35 градусов. А в остальное время Крым прекрасен и добр. Качество жизни. Если говорить о сервисе, комфорте и прочих цивилизационных благах, то Крым, конечно, никак не сравнит с Санкт-Петербургом, где мы до этого жили. Да и в целом качество жизни в Крыму отстаёт от среднероссийского уровня, если подразумевать дороги, благоустройство населённых пунктов, уровень коммунальных и коммуникационных услуг, разнообразие товаров, а также сервис. Однако всё не настолько плохо, как это иногда представляют. Качество жизни крымчан заметно растёт. Мы начали ездить в Крым с 2011 года. И все перемены происходят на наших глазах. Дороги. Самые заметные изменения происходят с дорогами. Автодорога Керч-Симферополь была просто ужасна. А теперь здесь ровный асфальт и чёткая разметка. Активно ремонтируются дороги в курортных зонах. Вот, к сожалению, в нашем городке они никак не улучшаются. И в ближайшем будущем перспективы не просматриваются. Наш сегодняшний комментарий. Надо признать, мы были жуткими пессимистами в отношении дорог. Даже представить не могли, как быстро изменится ситуация. Теперь в Крыму есть мост через Керченский пролив. И прекрасная автодорога Таврида – от Керчи до Севастополя. И даже в нашем тихом Старом Крыму за прошедшие годы положили новый асфальт почти на половине городских улиц. Даже на нашей скромной улице, которая была в ямах и колдобинах, уже два года лежит новый асфальт. Электричество. Год назад, когда мы приехали, с электричеством была беда. Украина тогда отключила Крым от своих энергосистем, Свет в нашем городке, как и везде в Крыму, давали на три часа, а потом на три часа отключали. Так продолжалось до тех пор, пока через Керченский пролив не провели энергомост. Это трудно переоценить, это было настоящее чудо. В конце апреля 2016 года электроснабжение возобновилось в полном объёме и даже с превышением. Наш сегодняшний комментарий. За это время в Крыму построены две мощные электростанции – в Симферополе и в Севастополе. И теперь полуостров полностью обеспечен своей электроэнергией. Отключения света очень редки. Еще у нас в городе за это время поменяли провода, поставили новые столбы. Раньше часто происходили обрывы проводов, особенно во время ледяных дождей и сильных ветров. Теперь такого не происходит. Ещё очень важное изменение в том, что на городских улицах появилось ночное освещение. Пока не везде, но раньше город вообще никак не освещался. Даже на центральной улице не горело ни одной лампочки. Газ. Весной в наш дом легко и быстро провели газ. И теперь у нас полностью автоматизированное автономное газовое отопление. Один куб газа нам обходится в 3,92 рубля. В месяц зимой нагорает около 300 кубов. Это и отопление, и горячая вода, и тёплый пол, и приготовление пищи. По деньгам получается от 1000 до 1200 рублей в месяц. Отключений газа никогда не бывает. Всё работает стабильно. Наш сегодняшний комментарий. Тариф вырос. Теперь это 6,02 рубля за кубометр. Максимальный расход был в январе 2022 года. Мы сожгли 664 куба на сумму 3880 рублей. Тут надо добавить, что мы за эти годы пристроили отдельно стоящий флигель для наших детей, которые часто приезжают и подолгу живут. Этот флигель также отапливается газом. Отсюда и рост расходов. Минимальный расход был в июне – 32 куба, И 178 рублей. Что касается отключений газа, то за всё это время такого ни разу не было. Вода. У нас своя скважина. И, следовательно, автономное автоматизированное водоснабжение. То есть включил любой кран в доме, потекла вода. Когда скважины не было, и мы получали воду из городского водопровода, то её давали только по ночам. Сейчас в городе меняют все трубы городского водоснабжения и обещают, что вода будет круглосуточна. Как только это произойдет, мы тоже подключимся к городскому водопроводу, а скважину будем использовать для полива. За городскую воду мы платили 41 рубль за куб. Наш сегодняшний комментарий. Замены труб городского водопровода все затормозилось. Частично проложили новые трубы, Засыпали их землёй, и на этом всё. Ничего с водой не изменилось, кроме того, что она теперь стоит чуть меньше. Не 41 рубль за куб, а 40. И дают её также по графику. Хотя есть в городке несколько районов, где вода поступает круглосуточно. Интернет. В городке два провайдера. Когда мы только приехали, сразу заплатили 3000 рублей и нам подвели интернет. Платим 400 рублей в месяц за скорость 20 мегабит в секунду. Работает достаточно стабильно, но сбои случаются. Минус в том, что платить надо за календарный месяц. То есть если нужен интернет всего на неделю или даже на три дня, то все равно гони 400 рублей. А если вовремя не заплатил, то первого числа в 0 часов 1 минуту интернет отключат. С нами такое случилось 1 января 2017 года. Но зато мы выяснили, что здесь, как и в Петербурге, можно позвонить диспетчеру, и тебе авансом подключат интернет на 3-4 дня. Это большой цивилизационный прорыв. Старый Крым. Так называется город, в котором мы сегодня живем. Когда-то здесь была столица крымского ханства со своим монетным двором, роскошными мечетями, рынком невольников, посольствами, кварталами иностранцев. Но потом крымские ханы перебрались в Бахчисарай, а старый Крым с годами утратил всё своё былое великолепие. Сейчас это скромный одноэтажный городок с несколькими панельными многоэтажками. О том, что когда-то он был большой и красивый город, напоминает мечеть, построенная в 1314 году по личному распоряжению правителя Золотой Орды хана Узбека. Мечеть действующая, там идут службы, и пять раз в сутки с минарета раздается пение Муэдзина, напоминающего о времени молитвы. Еще Старый Крым известен тем, что здесь жил писатель Александр Грин. Здесь он умер и похоронен на Старокрымском кладбище. На его могиле установлена маленькая фигурка девушки — Это Фрези Грант, «Бегущая по волнам». Ежегодно в день рождения Грина в доме музея писателя собираются поклонники его творчества, устраиваются гриновские чтения, поднимаются алые паруса на вершине горы Агармыш, у подножия которой расположился город. А потом все желающие идут пешком в Коктебель, около 18 километров, по тропе, которой Грин ходил в гости к Максимилиану Волошину. В общем, Старый Крым – не самое скучное, но и далеко не самое популярное место на полуострове. До ближайшего берега Черного моря – Феодосия, 20 километров. Однако нам этот городок лег на душу. И из всего Крыма мы выбрали для постоянного жительства именно это место. Нешумное и несуетное, с чистым горным воздухом и красивыми пейзажами. Мы много и часто пишем про Старый Крым, Маленький городок на востоке Крыма, в котором поселились, когда вышли на пенсию. Пишем о нем с теплотой и любовью, потому что нам нравится здесь жить. За все время, прожитое в Старом Крыму, мы ни разу не пожалели о своем выборе. И мы знаем, что уже несколько человек последовали нашему примеру. А кое-кто прямо сейчас присматривает здесь жилье. Не хотим никого отговаривать... Чем больше благополучных и обеспеченных людей поселится в нашем городке, тем краше он станет. Для нас это плюс. Однако у кого-то может сложиться впечатление, что тут сплошная идиллия и рай на земле. Это не так. Здесь много своих серьёзных минусов. Ужасные дороги, которые не ремонтировали со времён Брежневского СССР, отсутствие ливневой канализации — из-за чего в дождь по улицам несутся потоки воды, перебои с водой, разрушающиеся дома, неухоженные фасады, старые заборы. Все это портит облик города. Туманы, которые приходят зимой и поздней осенью. И это даже не столько туман, сколько холодное сырое облако, которое падает на город и накрывает его на несколько дней. Наш сегодняшний комментарий. Что касается туманов, с этим ничего не поделаешь. Но всё остальное решаемо и меняется в лучшую сторону. Самое главное — в городе появились дороги. А с ними пешеходные тротуары, разметка, лежачие полицейские. Лицо города сразу изменилось. Заброшенных домов почти не осталось. Старые фасады и заборы ремонтируются. Строятся новые дома — Жители высаживают цветы на придомовой территории. В целом эта тенденция, когда ремонтируются и реставрируются дома, устанавливаются новые заборы, высаживаются цветы на улице, наблюдается по всему Крыму. Едешь по какому-нибудь глубинному селу и видишь, как на месте вчерашних полузаброшенных халуп стоят симпатичные домики в окружении цветущих роз.